Когда первые лучи солнца осветили землю, Евгения уже занималась во дворе. Сегодня она поднялась раньше обычного. Предчувствие того, что сегодня передача кольца пройдет не так гладко, как хотелось бы, не покидало ее еще с вечера. Этот мистер Полянский, сын русского эмигранта, мог просто-напросто попытаться кинуть их с деньгами, а мог и придумать что-нибудь похуже. В любом случае... Евгения решила не расслабляться, думая, что это всего-навсего обычная сделка двух бизнесменов с разных берегов океана. Эльза же, в свою очередь, видимо, тоже переживала по поводу предстоящей сделки, и поэтому, когда Евгения вернулась в дом, она уже была там. Как настроение решила приободрить ее Женя. «Вроде бы ничего, но немного побаиваюсь» честно призналась Эльза. «Да, есть над чем подумать», ответила Евгения. «Во сколько будем выезжать?» спросила Эльза. «Через час выдвигаемся», сказала Евгения таким тоном, что Эльза даже не подумала ей возразить. «Тогда я пошла одеваться», сказала она, вставая из-за стола. Евгения тоже поднялась к себе. Она хотела еще позвонить Николаю Семеновичу и узнать. «Как там дела с кассетой, которую она ему передала вчера?» Взяв телефон, она стала звонить. «Алло, Николай Семенович! Здравствуйте, дорогой! Что так рано?» «Да дела, понимаете, не ждут. Я хотела узнать у вас, просмотрели ли вы мою кассету?» «Да, посмотрел Женя», – как-то серьезно сказал детектив. «Но вот в чем дело, Женя!» Мои клиенты пока не хотят обнародовать ее, выжидая какого-то своего момента. Так что пока все герои твоего фильма будут ходить на свободе», — объяснил положение дел Николай Семенович. «Понятно», — протянула Евгения, прекрасно понимая, что в их сегодняшней сделке могут участвовать посторонние люди, такие как Архангельский а это уже становилось опасным. «Ладно, Семенович, как будут какие-нибудь новости по этому вопросу? Сразу же звони. Договорились?» «Конечно, конечно, Женечка. Я же теперь у тебя в должниках». «Ну не все же мне у вас в должниках ходить», сказала на прощение Евгения и отключилась. Ее сборы заняли совсем мало времени. Но тем не менее, когда она спустилась вниз, то увидела, что ее уже дожидается Эльза. От вчерашней простоты не осталось и следа. Сегодня на ней было элегантное строгое платье. Волосы были уложены так, что открывали все лицо, давая возможность любому собеседнику видеть все отражающиеся на нем эмоции. В руках у Эльзы была маленькая сумочка из крокодиловой кожи, с выбитым на ней маленьким рисунком из трасс. Все в этой женщине выдавала истинную бизнес-леди. Евгения же, наоборот, оделась во все удобные для нее вещи, так как не собиралась при сегодняшней сделке демонстрировать свои наряды. Она была внешне и внутренне подготовлена ко всяким неожиданностям, если вдруг такие случатся. Сев в машину, они тронулись в путь. На часах была половина десятого. Времени еще оставалось предостаточно, и поэтому Евгения не спешила обгонять впереди идущие машины. Не доезжая до вокзальной площади пару кварталов, она свернула с дороги и припарковала свой Volkswagen у обочины. «Пойдем прогуляемся», – предложила она Эльзи, увидев, что та очень удивилась тому, что они остановились совсем не там, где она рассчитывала. «А мы не опоздаем на сделку?» спросила она, когда они вышли из машины. «Мы будем там в точно назначенное время», заверила ее Евгения, шагая по тротуару. Следующие два часа они только и делали, что обследовали все окрестности вокзальной площади. Вернее, обследовала Евгения, а Эльза только успевала ходить за ней на своих каблуках. Когда стрелка часов стала приближаться к двенадцати, Евгения сказала, «По-моему, все чисто. Можно ехать навстречу». Подъехав к месту встречи, Евгения набрала телефон Полянского и коротко сказала, «Мы на месте». «Мотого!» – ответил он, и Евгения напряглась, услышав слово «мы». Она осмотрела стоящие неподалеку припаркованные машины, пытаясь вычислить, в какой из них находится американец. Но как назло, сегодня здесь были одни иномарки. «Видите тумбу для объявлений?» – спросила Евгения, вычислив самое подходящее место для передачи кольца. «Вижу», – ответил Полянский. «Мы ждем вас там с деньгами», – сказала Евгения и повесила трубку. Посмотрев на Эльзу, она спросила у нее. «Ну что, готова?» Сдерживая нервную дрожь, Эльза ответила. В любом случае назад хода нет. Выйдя из машины, они проследовали к стоящей неподалеку тумбе и стали ждать. Буквально через минуту из стоящего рядом Ниссана вышел Полянский, держа в руке маленький дипломат, который был пристегнут к его запястью. Следом за ним вышел человек, которым Евгения узнала Сарафана. «А ему-то что здесь надо?» – подумала она. «Это что, его группа поддержки?» Она снова перевела свой взгляд на приближающегося Полянского. Евгения цепким взглядом сканировала всю местность, пытаясь вычислить возможные ловушки со стороны американца или архангельского. Но, как ни странно, все было чисто. Остановившись в двух шагах от них, американец поздоровался. «Здравствуйте, дамы!» Рад, что вы все же согласились проехать на эту встречу и не передумали продать кольцо. Он вопросительно посмотрел на Эльзу, как бы ожидая от нее подтверждения своих слов. Мы готовы продать вам кольцо, сбивчивым голосом ответила Эльза. Евгения внимательно смотрела за всем, что происходило вокруг, не упуская ни одной мелочи. Она увидела, как к ларьку с шаурмой подошли два милиционера и, сделав заказ, стали о чем-то разговаривать между собою. «Ну что, начнем?» – спросил Полянский, делая шаг к Эльзе. «Разрешите посмотреть кольцо?» Он протянул руку. «Покажите сначала деньги», – отступив назад, сказала Эльза. И Евгения мысленно похвалила ее за правильное решение не отдавать кольцо сразу же. «Слушай, что ты тут из себя строишь, продуманного овцу?» Неожиданно вмешался в разговор сарафан. «Ты что, думаешь, мы тебя кинуть решили? Да нахрен ты нам нужна! Давай кольцо, забирай деньги и расстаемся, как будто бы ничего и не было!» Продолжал возмущаться сарафан. Полянский, видимо, никак не ожидал такого продолжения разговора и поэтому сначала удивленно смотрел на Сарафана несколько минут и только потом сказал «Послушайте, Игорь, не надо грубить дамам, это во-первых. Во-вторых, разрешите мне самому провести переговоры, пока мне ваша помощь не требуется». Сарафан недовольно зыркнул на американца, но тем не менее замолчал и стал зло смотреть на Евгению а сама Женя даже не пыталась остановить поток оскорблений, так как знала, что это бесполезно. Сарафан был настоящим быдлом, и разговор с ним мог быть только один – хорошим и точным ударом вбить его поганый язык в глотку. Но сейчас этого делать было нельзя. Сначала должна была состояться сделка. Хорошо, что она еще Эльзу заранее предупредила, чтобы та не реагировала на провокации типа этой. Когда Сарафан замолчал, Евгения посмотрела на Эльзу. Сейчас ее спокойствию позавидовал бы любой психолог. Слушая оскорбления Сарафана, Эльза даже не удостоила его своим взглядом, а не то чтобы словом в ответ. И именно это взбесило его еще больше. Евгения видела, что он еле-еле сдерживает себя. В отличие от Сарафана, Полянский воспринял вопрос Эльзы как само собой разумеющийся и, положив на колено дипломат, открыл его. Взору присутствующих предстала завораживающая картина – плотно уложенные пачки американских долларов. Эльза, которая владела собственным банком и поэтому видела в своей жизни и не такие суммы, лишь кивнула. «Гони кольцо, коза!» Не сдержался сарафан. Евгения увидела, как патруль, стоявший неподалеку, повернул в их сторону головы. Она снова промолчала. «Зачем я только взял с собой этого невоспитанного бандита?» — подумал американец. «Но я ведь подумал, что у них в России все такие же культурные, как этот архангельский!» — оправдывал себя Полянский. «Потише, прошу вас!» сказал он вслух, посмотрев на настоящий патруль. «Еще не хватало, чтобы к нам сейчас прицепились эти полицейские», подумал Полянский, а вслух добавил. «Не надо так громко кричать, нас могут услышать». «Да кому мы нужны?» – не унимался гопник. И тут в разговор решила вступить Евгения. «Ты можешь пять минут постоять спокойно? Сейчас всю сделку сорвешь». «На нас уже менты смотрят!» На Сарафана это произвело успокаивающий эффект. И он, посмотрев по сторонам, замолчал на какое-то время. «Вы должны дать мне сейчас ваше кольцо, чтобы я мог проверить его. И только после этого я отдам вам за него деньги!» Спокойно обратился к Эльзе Полянской. Эльза посмотрела на Евгению, а та, в свою очередь, кивком головы дала понять, что можно. Сняв с руки кольцо, Эльза еще раз посмотрела на него, а потом отдала его американцу. Евгения заметила, как затряслись его руки, когда в них оказалось кольцо. Складывалось такое ощущение, что он держит в руках несметные сокровища. Но тогда она еще не знала, что была очень близка к истине в своих предположениях. Полянский достал огромную лупу, и стал скурпулезно разглядывать старинное украшение. Через минуту на его лице отразилась такая радость, что он не смог сдержать восторга. «Оно!» После этого он достал длинную коробочку для ювелирных изделий и, открыв ее, положил туда кольцо Эльзы. «Оно!» – снова повторил американец. Никто из стоящих рядом с ним людей не поддержал его восторга. Эльза спокойно смотрела на то, как Полянский трясущимися руками пытается открыть ключом замок наручников и освободиться от дипломата. Евгения стояла возле нее и в упор смотрела на Сарафана. — Ну что ты вылупилась, овца! Думаешь, крутая, да? — снова начал заводиться Сарафан. Краем глаза Евгения заметила, как в их сторону направился патруль которому не понравилось поведение Сарафана и его громкие ругательства в общественном месте. Она решила посмотреть, сколько у них есть времени, чтобы успеть забрать деньги и уехать отсюда. Но стоило ей повернуть голову, как в ту же секунду возле ее головы просвистел кулак Сарафана, в котором он сжимал костет. Евгения еле успела отклонить голову, чтобы не попасть под удар. Это было последней каплей терпения профессионала, который долгое время позволял какому-то бандиту откровенно издеваться над ним. В следующее мгновение она пригнулась и выбросила вперед ногу. Удар пришелся прямо в пах. От боли Сарафан закричал не своим голосом. Вместе с его криком все услышали приказ «Стоять!» который дал один из патрульных сержантов, которые бросились в их сторону, уже бегом. В эту же минуту Полянский, не исправившись с замком наручников, кинулся к машине. Эльза закричала «Мои деньги!» и бросилась за ним. Евгения, вскочив на ноги, помчалась следом за ней. Когда она догнала Эльзу, то тот же увидела, как буквально у них из-под носа Рванулась машина, в которой сидел американец, увозивший и кольцо, и деньги. Повернувшись, Евгения заметила, как бежавший к ним патруль разделился, и теперь один из сержантов пытался пробраться к ним сквозь толпу людей, вышедших из автобуса. Быстро в машину! успела крикнуть Евгения. Уже отъезжая, она смогла заметить, как на сарафана надели наручники. От вокзала шли только две дороги по которым можно было оказаться в центре города. По одной из них и уехал Поленский. Евгения, тронувшись с места, сразу же надавила на газ, пытаясь не упустить его автомобиль из виду. Конечно же, ее Volkswagen против его «Ниссана» на трассе не оставлял никаких шансов на победу. Но Евгения надеялась, что успеет догнать его еще в городе. К ее счастью, водитель из «Американца» был не очень. Евгения видела, как он постоянно дергал машину, прежде чем тронуться с места возле очередного светофора. А может и нервничал. Но это уже не играло никакой роли. В любом случае, он не мог сосредоточиться на дороге в потоке машин. А значит, это давало ей большие шансы на то, что рано или поздно она догонит его и отберет у него кольцо. Но пока Евгения находилась в потоке, где никто не хотел уступать другому места, и поэтому она могла только видеть широкий зад темного Ниссана, идущего впереди. Между ними было несколько машин, которые ехали буквально в хвост друг к другу. Проехав несколько кварталов в такой жесткой сцепке, машины стали потихоньку разъезжаться, сворачивая на перекрестках. Когда между ними оставалось всего три машины, Евгения увидела, как Ниссан Полянского сворачивает в какие-то затворки. Набирая скорость, он стал удаляться от них. «Куда ты так гонишь?» – подумала Евгения, хорошо знающая этот район, в котором шли ремонтные работы. Как опытный автомобилист, она понимала, что гонка по такой пересеченной местности может закончиться очень плачевно так как на каждом углу может поджидать какая-нибудь засада в виде кучи строительного мусора или брошенных плит. Но, видимо, американец привык тому себя в Америке к порядку и поэтому гнал как сумасшедший. Все, что случилось потом, Евгения могла сравнить разве что с ускоренной съемкой. Автомобиль американца наехал на какой-то пригорок и от этого подлетел почти на два метра от земли. Ударившись о землю, он на какое-то время потерял управление и стал выписывать восьмерку, огибая бетонные столбы электропередач. Увидев впереди себя чистую дорогу, Евгения прибавила газу и поэтому могла видеть последние минуты до столкновения. То ли Полянский заметил за собой преследование и не захотел расстаться с кольцом, то ли перепутал педали, теперь это уже никто не узнает. Но получилось так, что джип на высокой скорости попытался проехать между двух огромных бетонных блоков, которыми был загорожен проезд в жилой квартал с этой стороны. К сожалению, у него это не получилось. Со всей скорости он буквально впечатался в одну из плит. Теперь у него полностью отсутствовала передняя часть. Стойки, державшие его крышу, не выдержали и сложились. В одно мгновение машина превратилась в груду искорёженного металла. Остановившись, Евгения какое-то время еще смотрела на эту картину, а потом, ударив рукой по панели, положила голову на руль. Все было кончено. Через минуту она подняла голову и снова посмотрела на джип. Она увидела, как в салоне вспыхивают яркие огоньки. Опустив глаза. Она заметила, как из-под днища растекается маленькая лужица прозрачной жидкости. Евгения поняла, что произойдет в следующую секунду. Посмотрев на Эльзу, она увидела в ее глазах такое разочарование, что, не задумываясь, рванулась из машины. «Ты не заслужила такого финала этой истории. Все-таки это твоя память о твоем любимом муже. И она не может вот так бесследно исчезнуть думала Евгения, подбегая к джипу. Евгения где-то в глубине души еще надеялась, что, возможно, этот американец оказался счастливчиком и не разбился насмерть. Но она ошиблась. Едва посмотрев на его неестественно сложенное пополам тело, она поняла, что он мертв. Тем временем от короткого замыкания в салоне начался пожар, который в любую минуту мог перекинуться на разлившийся бензин. И тогда уже ничего нельзя было бы сделать. Боковое окно со стороны водителя разбилось, и через него Евгения увидела, что Полянский что-то прижимает рукой к груди. Внимательно посмотрев, она увидела краешек той самой коробочки, в которую он спрятал кольцо, прежде чем стал убегать от них. Времени на раздумье не было, огонь уже стал разгораться. Да и в любую минуту могли подъехать милиция или скорая помощь. Просунув руку в салон, Евгения потянула руку Полянского в сторону, освобождая футляр. В этом мгновении она почувствовала, как его рука сжала коробочку в кулаке. Евгения отпрянула от джипа. Американец был жив. Теперь все изменилось. Надо было во что бы то ни стало попытаться спасти этого Полянского. Ведь как бы там ни было он живой человек, хотя и отпетый мошенник, но все же человек и смотреть на то, как он будет заживо сгорать в машине было по крайней мере жестоко схватив за ручку женя потянула искореженную дверь на себя она не поддавалась джип был так сильно смят, что все его части, в том числе и двери сильно деформировались и сдвинуть их с места не представлялось возможным приложив все силы, Евгения еще раз потянула на себя дверь. Она почувствовала, как под ее руками дверь поддалась и открылась настолько, что в образовавшуюся щель можно было просунуть руку. Но этого было мало. Повернувшись, Евгения крикнула. «Эльза, сюда, быстрее!» Банкирша как будто бы только и ждала ее приказа. Открыв дверь «Фольксвагена», она, сбросив свои туфли на каблуках, рванулась к помятому джипу. «Надо открыть дверь!» крикнула Евгения. Ничего не ответив, Эльза уверенно взялась за ручку. В это время до них донесся запах паленой кожи, который был оббит весь салон. «Тяни!» крикнула Евгения и сама налегла на дверь, упершись ногой в железную стойку. В этот момент, когда искореженная дверь открылась настолько, что через образовавшуюся щель стало можно свободно вытянуть человека, Евгения увидела, что из-под соседней двери начинает капать расплавленный поролон. Каждую секунду бензин мог вспыхнуть, и произошел бы такой взрыв, что от них бы ничего не осталось. — Помоги мне вытащить Полянского! — крикнула Евгения, беря его за туловище. На лице Эльзы отразилось удивление, но в тот же миг она все поняла и стала помогать Евгении вытаскивать американца из горящей машины. Когда они смогли оттащить его подальше от машины, Полянский застонал. «Вызывай скорую помощь и пожарников!» Снова приказала Евгения. Эль забросилась к машине, где оставила свою сумку, и, достав оттуда телефон, стала дрожащими пальцами набирать номера экстренной помощи при авариях. В это время Евгения увидела, как глаза Полянского открылись, и, превозмогая боль, Видимо, у него были множественные переломы. Он вложил ей в руку футляр с кольцом и еле слышным голосом сказал: Вы это заслужили, Женя. Его голова запрокинулась назад, и Женя поняла, что он умер. Машинально положив футляр в карман, она тут же забыла про него, так как подъехали гаишники и начались расспросы Что, куда, зачем? Через несколько часов. Когда были подписаны последние бумаги, и они, уставшие, но свободные, вышли на улицу, Эльза сказала: Ну, и денек у нас сегодня был. Такого со мной еще никогда не случалось. Я, как разбитая карета. Сейчас приедем, смоем себе всю грязь и хорошенько отдохнем, сказала Евгения, открывая дверь машины. Конечно же, она бы с удовольствием поехала сейчас к себе домой но у нее осталось еще одно дело. Да и кроме того, она еле стояла на ногах. Вернувшись в загородный дом Эльзы, они быстро искупались и буквально попадали спать. Проснувшись утром, Евгения принялась вспоминать вчерашние события, пытаясь все-таки понять, что же это за кольцо, если американец готов был ради него на все. Но это мы уже никогда не узнаем, решила она, вставая с постели. Утро Эльзы началось со звонка Дианы, которая решила приехать к ней в гости, да еще и с мужем, который якобы сам выказал желание поехать с Дианой. Хорошо, приезжайте, мне как раз есть что вам рассказать, пригласила своих друзей Эльса, вставая с постели. Встретившись на кухне, Евгения и Эльза посмотрели друг на друга, как люди, пережившие вместе что-то очень страшное. Эльза подошла к Евгении и, обняв ее крепко, сказала, «Спасибо тебе, Женечка, я этого не забуду никогда». «Теперь уже все позади», — ответила Евгения, давая понять, «что история с кольцом закончилась, и нет причин переживать все это заново». Неожиданно она вспомнила вчерашнюю сцену в последние секунды жизни Полянского. Отсторонившись от Эльзы, она хотела было что-то сказать, но потом подумала, что еще не время. Все сюрпризы были еще впереди. «Сейчас к нам приедут Диана и Вениамин», – сказала Эльза, садясь за стол. «Вот как хорошо!» – обрадовалась Евгения. Но Эльза не придала этому значения. Когда все расположились за столом, и Эльза рассказала, как закончилась вся история с кольцом, о которой ее друзья знали постольку-поскольку, Евгения сказала, «А теперь у меня есть маленькие неожиданные подарки для некоторых из вас». Она посмотрела на Вениамина и Эльзу, давая понять, кого именно ожидают сюрпризы. Оставив их гадать, что же на самом деле их ждет. Евгения вышла из кухни и поднялась к себе. Взяв толстую тетрадь и пустой диск, она спустилась вниз. «Это тебе, Эльза», – протянув дневник Петра, сказала Евгения. Вначале Эльза с недоверием взяла в руки эту тетрадь, но, пролистав несколько страниц, подошла и поцеловала Женю в щеку. Евгения видела, как напряглось лицо Вениамина, когда он увидел в ее руках дневник. Ведь он, как близкий друг Петра, отлично знал, что это за вещь. «А это вам. Советую посмотреть. Отличный фильм. Шантаж называется», сказала Евгения, протягивая Вениамину блестящий диск от видеокамеры. С минуту Вениамин смотрел то на диск, то на Евгению и, в конце концов, взяв диск, спросил у Эльзы. «Можно я прямо сейчас посмотрю этот диск у тебя в комнате?» Увлеченная чтением, Эльза просто кивнула. Выскочив из кухни, Вениамин побежал по лестнице. И лишь Диана сидела и смотрела на всех скучающим взглядом. Не прошло и нескольких минут, как на лестнице снова послышались быстрые шаги. Спустя минуту на пороге появился Вениамин, который, как Зевс, метал глазами такие молнии, что и Эльза и Диана с удивлением смотрели на него. «Что случилось?» – спросила Диана. «Не понравился фильм?» Вениамин сделал глубокий вздох и потом, как бы сбросив с себя тяжелый груз, сказал. «Но нет и не надо. Меньше проблем будет», посмотрев на Евгению, заключил он. «Я тоже так думаю», – ответила Евгения, и на этом их разговор был закончен. Каждый для себя понял, что не нужно никому создавать проблемы, чтобы потом эти самые проблемы не коснулись тебе Пробыв три часа в гостях у подруги, Диана с мужем отправились домой, оставив Эльзу и Евгению наедине. «Ну что, моя дорогая Эльза?» Обратилась к Эльзе как к своей подружке Евгения. «Как говорится, погостили, пора и честь знать. Поеду и я домой». «Останься еще на одну ночь», – попросила ее Эльза. «Тем более, что все деньги у меня находятся в банке. А так мы завтра с тобой заедем в банк, а уже оттуда ты поедешь домой, а я займусь уже по-настоящему своими делами», – стала уговаривать ее Эльза. Евгения немного подумала, а потом ответила. «Хорошо. Ну а что мы будем делать?» «А хочешь, я тебе покажу все наши с мужем фотографии?» Я сейчас прочитала кое-что из его записей, и мне что-то захотелось снова окунуться в воспоминания. Но одной вроде бы не так интересно, — попросила Эльза, и Евгения согласилась. Доставая очередной фотоальбом, Эльза подала его Евгении, и тут из него выпал листок бумаги, на котором было написано только одно слово. «Бладрейн». Евгения подняла этот листок и, прочитав слово на английском, задумалась на секунду. В ее голове промелькнули далекие воспоминания об уроках истории, на которые она не только любила ходить, но еще подолго застиживалась в библиотеке, читая историческую литературу. Что-то в этом слове ей показалось очень знакомым. «Ты что так изменилась в лице?» — спросила ее Эльза. — Да так, ничего. — Вот, смотри дальше, — продолжая показывать свои снимки, — сказала Эльза. Неожиданно Евгения произнесла. — Подожди, пожалуйста, Эльза. Мне срочно нужно кое-что посмотреть в компьютере. Эльза пожала плечами в ответ. Включив компьютер в спальне Эльзы, Евгения зашла в интернет и набрала написанное слово поисковике. После того, как на экране появилось изображение пирата, рядом с ним появилась современная фотография двух колец, которые были, как близнецы, похожи на на кольцо. В приложении говорилось о том, что пират по имени Бладрейн в свое время грабил британские корабли и прятал награбленное богатство на одном из островов известного теперь архипелага. Нарисовав карту клада, он зашифровал местонахождение в двух совершенно одинаковых кольцах, которые потом растерялись по свету. То там, то здесь всплывали воспоминания о каком-нибудь одном кольце, но никогда о двух. Поэтому со временем эта история приобрела статус легенды и вымысла. Я же тебе говорила, что с этим кольцом связано что-то такое, ради чего этот американец «Готов был пойти даже на преступление», сказала Эльза, и Евгения увидела в ее глазах грусть. «Ты очень жалеешь, что потеряла кольцо?» спросила ее Евгения, собираясь выйти из комнаты. «Теперь даже и не знаю», рассеянно ответила Эльза, думая о чем-то своем. Когда Евгения вернулась назад, она так и сидела в задумчивой позе, смотря в одну точку. «Вот, держи!» Протянув красную коробочку, сказала Евгения. Эльза подняла глаза и с минуту равнодушно смотрела на протянутую вещь. Потом, выхватив ее из рук Евгении, открыла ее дрожащими руками. К удивлению Евгении на дне лежало два кольца. Они были удивительным образом похожи друг на друга. Поднеся их к экрану компьютера, Эльза сравнила их с оригиналом. Сомнений быть не могло. Это были они. Закрыв футляр, Эльза сказала. Это шанс! Евгения заметила, как при этом у нее загорелись глаза, и она снова увидела перед собой ту авантюристку, которую знала раньше. На следующий день Евгения увидела в новостях сенсационный материал о том, как был арестован известный в городе бизнесмен Григорий Архангельский. В кадре мелькнула физиономия Сарафана, и Евгения поняла, что ее кассета достигла своего настоящего адресата. А еще через два дня Евгения узнала, что Эльза таинственным образом пропала. Диана не находила себе места, постоянно звоня Евгении. Но Женя догадывалась, что Эльза сейчас где-то очень далеко, посреди океана. Спасибо за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.